Глава 51. Рим. Большую часть обратной дороги Мия пыталась осмыслить увиденное. Думаешь, фокус? Мия пыталась сохранить здравый взгляд на вещи и непредвзятость суждения. И как бы они его устроили? Олли быстро глянул в её сторону и тут же перевёл взгляд на дорогу. Ну, можно, конечно, представить себе микрофоны в комнатах и наушники в ушах девочек, но зачем бы всё это делать? Нас разыграть. Да ещё все Путелли, Фэлли, девочки-аспирантки должны работать как одна команда. Мне кажется, это чересчур. Девочек надо вернуть в госпиталь и провести полный набор тестов. Доктор Путелли опасается, что они сошли с ума, но возможно, есть какое-то научное объяснение тому, что происходит. Научное объяснение телепатии? Это же была телепатия, да? Ну, если отбросить вариант, что нас разыграли, Ты предполагаешь, что генетические изменения позволили двум людям обмениваться мыслями на расстоянии? Я в это не верю, Олли хлопнул руками по рулю. Я тоже не верю, но как объяснить то, что мы видели? Именно поэтому нужны новые тесты. Надо убедиться в реальности происходящего с девочками. Когда в заливе был обнаружен атинский корабль, Джек говорил, что некоторые учёные на буровой решительно отвергали возможность встречи с внеземной цивилизацией, даже не познакомившись с фактами. Так уж сложилось, что в наши времена мы не смеем заглянуть за грань, потому что боимся выглядеть глупыми. Цинизм под маской скептицизма не позволяет новым теориям высунуть нос, потому что они не соответствуют нашим сегодняшним представлениям. Наука, конечно, продолжает работать, но все равно сначала исследование, потом вывод, а не наоборот. И что же, полный Зальцбург позволит людям общаться таким вот невиданным способом? Не знаю, такой ли уж он новый. посмотри, что делает хромосома. Гены в основном акцентируют уже имеющиеся свойства. Одни люди живут дольше других, у одних кости крепче, чем у других, у кого-то гены приходят к запрограммированным болезням. Все эти особенности довольно ровным слоем и скорее бессистемно распределены среди населения Земли. Тоже с телепатией. Начиная с середины 20 века, ученые пытались доказать, что она возможна, хотя бы теоретически. «Посмотри, что делает хромосома». С 1978 по 1995 годы ЦРУ работало над программой Stargate. Они пытались найти людей с экстрасенсорной чувствительностью и пристроить их к слежке за русскими. Я хочу сказать, что про телепатию мы мало знаем, потому что наши собственные способности в этом направлении или недостаточно развиты, или остаются непонятными. Посмотрим на косвенные доказательства. Тебе наверняка случалось и не раз звонить кому-то важному для тебя и обнаруживать, что этот человек именно в этот момент тоже тебе звонит. Может, ген НОК-3 лишь усиливает то, что уже существует внутри нас? Тогда девочки — новая ступень в эволюции человека». Олли искоса глянул на Мию. «Вижу по глазам. Ты хочешь отвезти их в Гренландию? Забудь, там война!» «Я секвенировала их ДНК», — защищалась Мия. И я не действую, поддавшись импульсу. Я понимаю, где они сейчас нужнее всего. «Нужнее, важнее, не выноси мозг!» – рассердился Олли и включил новости. В Неваде акт гражданского неповиновения перерос в полноценный мятеж после того, как группа фермеров-скотоводов, поддержанная силами народного ополчения, объявила о создании независимого правительства. Поскольку основные военные и полицейские силы стянуты к городским центрам, где криминальная ситуация выходит из-под контроля, У федеральных властей и властей штата не хватает сил положить конец кровавому противостоянию, уже унёсшему около 150 жизней. К другим новостям. В Ричмонде судебный медицинский эксперт определил, что останки, найденные в сгоревшей машине, принадлежат неизвестному генетику Алану Зальцбургу, а его ассистенту доктору Грегу Эббату. Мия потянулась увеличить звук, но новости уже повествовали о планах президента Майерса атаковать пришельцев всеми силами ядерного потенциала. "О чём это?" спросила Олли. Прежде чем Мия успела ответить, они въехали на госпитальную парковку, всю в синих майчках автомобилей карбинеры. Олли ударил по тормозам. "Думаешь, было нападение?" Мия не произнесла слова "страш", но оно подразумевалось. Лучше не рисковать. Олли резко дал задний ход, но тут же две полицейские машины отрезали ему выезд с парковки, ещё две заблокировали их спереди. Офицеры с оружием в руках окружили машину, требуя заглушить двигатель и выйти. Что Мия и Олли и сделали, и были сразу доставлены в полицейский участок. Мия сидела в одиночестве в маленьком незаконном помещении полицейского участка перед чашкой раздражающего хорошего кофе илли Наручники слегка ослабили, но совсем не сняли, а пристегнули одну её руку к кольцу, привинченному к столу. Олли был заперт где-то отдельно. Компанию Мии составлял глазок камеры наблюдения и отчаянно морозивший кондиционер. Одна догадка в голове Мии сменяла другую, но внятного объяснения не находилось. Что бы здесь ни случилось, они с Олли в это время находились на другом краю города. Дверь открылась и впустила немолодого уже, ухоженного человека с сиденой, смешивающейся с прядями чёрных волос. Он уселся напротив и протянул руку. "Коммессарио Викарио", произнёс он с приятностью, которую для Мии сильно портило наличие наручников. Рука была мягкой и пахла лавандовым лосьоном. "Вы, вероятно, спрашиваете себя, почему оказались здесь. Именно это я у себя и спрашиваю". Викарио улыбнулся, предъявив красивые зубы. С прискорбием должен сообщить, что доктор Путельли мёртв. Мёртв, повторила Мия, как бы не понимая значения слова. Убит. Мию прижёло к стулу целым набором эмоций: растерянностью, недоверием, ужасом. Ох, когда это произошло? Мы надеемся, вы нам расскажете. Вы и ваш приятель ехали на машине доктора Путельли. Он нам её дал. Мия понимала, что это звучит как-то неубедительно. Но, конечно же, итальянские мужчины известны тем, что они всегда готовы делиться с друзьями еду или даже одежду, но никогда своих женщин и свои машины. Не хотите попробовать другой ответ? Что было, то вам и говорю. Мия старалась, чтобы её голос звучал уверенно. Хотите посмотреть запись с камеры наблюдения в госпитале? Он что-то крикнул, и в помещение вошёл атлетически сложённый полицейский в форме в обтяжку. Поставил перед Мией планшет и нажал «плей». На черно-белом видео Мия и Олли напали на доктора Путелли возле лифта в седьмого этажа и нанесли ему несколько ударов ножом. Затем Мия склонилась над лежащим в крови телом и что-то достала из кармана его халата. После чего оба устремились вниз по лестнице. «Это ведь вы ключи у него взяли, правда, доктор Варт?» «Зачем бы мы стали вырвать его машину? Я даже не знала, как она выглядит». Машина, возможно, просто бонус. У вас были профессиональные разногласия, трения? Если учёные не спорят, значит они не работают. На столе доктора Путелли была запися о его намерении категорически с вами не согласиться по какому-то вопросу. Было это? Миа почувствовала, что ей совсем не холодно под кондиционером, а наоборот, жарко. Вы вспотели? Викарио галантно протянул платок. Включить кондиционер посильнее. Нет, спасибо. Мы с доктором Путелли обсудили наше разногласие совершенно мирно. Он не привык к женщинам, активно берущим ответственность на себя. Это его смущало. По-вашему, он был жена-ненавистник? Для меня он был коллега-учёный, не всегда вникавший в обстоятельства за пределам круга его научных интересов. Кто предложил убить доктора, спросил викарьос с неожиданной прямотой. Хватит с меня. Мне скрестила бы руки на груди, если бы не нарочники. Мне нужен адвокат. Как угодно. Викарио поднялся и вышел. Не прошло и 5 минут, дверь снова открылась. Миа понимала, что никакой адвокат так быстро появиться не мог. Она подняла глаза и застыла в недоумении. Алан? Алан Зальцбург прошествовал через комнату, как король через тронный зал. Вдобавок к росту более 6 футов, он был худ и узок в плечах, что делало его ещё выше. Волосы его с тех пор, как она видела его в последний раз, начали сидеть и редеть на затылке. На лбу и в уголках рта пролегли заметные морщины, кожа чуть отвисла под подбородком и покачивалась при разговоре. Алан уселся и снял очки. «Сколько лет, сколько зим, детка!» Он улыбнулся ей искренней, теплой улыбкой. «Не понимаю, думала ты покойник?» «Отдельный разговор», — он посмотрел на камеру. Другим не обязательно быть в курсе. Мне надо много тебе сказать, но не здесь. Когда ты ушла, я следил за твоей работой. Я не ошибся в тебе, Мия. Мия чувствовала, как в душе её поднимается страх. Ты и Олли в глубоком дерьме. Он назидательно поднял палец и поциклёл. Убить человека. По сегодняшним законам это лет 20. С учётом происходящего только чудо позволит тебе увидеть дочь ещё хоть раз. Но, как всегда, у тебя масса поклонников и поклонниц. Только что с одной разговаривал в Вашингтоне. Репортёр в Washington Post. Всё знает про вашу с доктором Гриром работу. А чайная такая штучка, Каймаура, тебе бы понравилось. Ты нас подставил, закричала Мия. Не видишь, что мы делаем ужасно важное дело? Да я вижу это лучше многих. Но есть и хорошая новость. Госдепартамент согласовал твое освобождение. Всего-то звонок моему личному другу президенту Майерсу. Поедешь со мной. Надеюсь, у тебя есть тёплые вещи. Там, куда мы едем, они понадобятся. Плохая новость. Боюсь, Олли с нами не будет. Алан покривился, будто съел что-то кислое. Не трогайте его. Мяу, вскочила бы, если бы не нарочники. Не парься, детка. Он даже не заметит. Глава пятьдесят вторая Гренландия «Анна, ты с Северной Звездой связалась?» Джек почувствовал мощный прилив адреналина. «К сожалению, нет, доктор Грир, мы слишком глубоко под землей. Даже если наши военные отбили базу, им сюда так быстро не добраться, Грант торопливо собирал оборудование». Периодический обмен выстрелами громко резонировал в каменном коридоре. "Пошли", сказал Джек, надевая шлем. "Анна, ты остаёшься здесь. Если никто не вернётся, пробирайся наверх. Мы спасём хотя бы ту информацию, что собрали". Трое устремились в коридор, оставив Анну позади. Бой шел в огромном, похожем на складское помещение с потолком под сотню метров и останками ржавых автомобилей и поддонов с тем, что было когда-то товаром. Стрелки прятались за укрытиями, выглядывая на секунду, чтобы произвести несколько выстрелов и снова скрыться. Слева Джек видел Муллинза и других. Они были прижаты к земле плотным огнём противника. Дак приподнялся для ответного огня, но был вынужден тут же упасть обратно под свист и щелчки летящих пуль. За спиной израильтян был виден арочный свод и лестница. Было ли то, что они обороняли входом в пирамиду и выходом для взрывной волны? Ражеш поднял руку с пистолетом и нацелившись, разрядил магазин в предполагаемом направлении врага. Джек, Гэби и Грант укрылись за большой кучей костей и видели, как трое солдат начали обходить позицию Муллинза справа. "Муллинз, как слышите?" закричал Джек в канал связи. "Наконец-то! Вас обходят с фланга! Увидел!" Муллинз открыл огонь. "Джек, Грант махал костью, вытащенной из кучи. Вам не кажется, что это надрезы? Вы в своём уме? Несколько пуль ударилось в стену над их головой, словно повторяя вопрос Джека. Грант с растерянным видом продолжал держать лучевую кость на вытянутой руке, пока её не раздробила очередная пуля. Тут Грант сообразил спрятаться и принялся проверять, все ли его пальцы на месте. Похоже, шансов у нас нет, сказала Гейби. Вот если бы это была олимпиада по математике, прокричал Дак под окоп компоненнт стрельбы. Противник явно был намерен блокировать их на этой стороне. Однако Джек увидел, что в 15 футах выше позиции Мулинза, вдоль стены на ту сторону помещения ведёт нечто вроде каменных мостков. Футов через 30 мостки переходили в ступени, спускавшиеся к входу в небольшой туннель, похожий на тот, по которому они пришли. Он помнил, что в месте разделения большого туннеля на два маленьких они пошли по правому. Если ему удастся проделать путь в обратном направлении, он сможет выйти в тыл израильтянам. «Так, Юджин, прикройте меня!» Через секунду Джек бежал по узкому коридору. У комнаты, где оставалась Анна, он услышал ее голос, окликавший его. «Не сейчас!» — крикнул он, не останавливаясь. Тяжелое дыхание, казалось, заполнило весь шлем — Джек достиг наконец развилки и нырнул в левый коридор. Он переключил очки на тепловидение и надеялся не попасть под шальную пулю. Моллинс и остальные отражали очередной приступ. Гэбби и Грант тоже стреляли, приподнимаясь из-за груды костей. «Я здесь!» — сообщил Джек. «Прикройте!» Джек выскочил на ступени и начал подниматься к узким каменным мосткам. Здесь он оказался на виду. Если его заметят, он превратится в легкую мишень. Он был почти наверху, когда услышал крик Гранта. Гэби бросилась к упавшему Гранту и принялась искать место ранения. Джек видел, что к ним перебегая от укрытия к укрытию приближается израильский солдат. "Гэби, оставь Гранта, у вас гость!" Джеку под яростный стук сердца нужно было срочно решить: оставить Гэби один на один с нападавшим или открыть огонь сверху, обнаружив свою позицию. В этот момент он увидел Анну, выходившую из коридора. Анна, я велел тебе оставаться на месте, с ума сошла. Анна не ответила, она схватила Гранта за запястье и потащила под защиту туннеля. Солдат достиг кучи костей, за которой оставалось одна гейби, и дал очередь в сторону Гранта и Анны. Первая пуля пробила Гранту запястье, забрызгав кровью пол. Вторая пройде рядом с его головой попала Анне в ногу, выбив кучу искр. С громким металлическим стуком Анна упала и вытянула вперед руку, как бы прося его не стрелять, но очередная пуля перебила ей запястье, оторвав кисть и вызвав фонтанчик гидравлической жидкости. Рожеш вскочил на ноги и, выхватив у Дага винтовку, разрядил магазин в «Израильтянина». Джек продолжал ползти вперед, рассчитывая зайти противнику в спину. Прямо под ним на позиции Моллинза зазвучали выстрелы. Ражеш получил две пули в грудь и упал. Анна только беспомощно сжала в кулак единственную руку. Ражеша подстрелили не солдаты противника, это была Тамура. Она быстро повернулась к Муллинзу и прострелила ему ноги и верхнюю часть тела. Видя происходившее, Юджен бросил оружие и поднял руки. Пятеро израильских спецназовцев поднялись из укрытия и стали осматривать помещение. Тамура подняла пистолет, полученный от Муллинза в начале перестрелки, и крикнула «Бросайте оружие!» Гэбби и Даг выполнили ее команду, Даг подбежал к Рожешу. Джек продолжал медленно продвигаться вперед, теперь его мог видеть только кто-то, кто был рядом с Грантом. Доктор Весванатан позвала Анна, отползая в его сторону. «Вы живы?» «Почему?» — спросил Даг, держа на коленях голову кашлявшего кровью Рожеша. «Спросите Джека!» Тамура оглянулась. «Кстати, где он?» «Командор Абрахам, я слышал, а он по рации просил прикрыть его». Абрахам был смуглый красавец с черной бородой и точеным лицом. «Хорошо, соберите их вместе, рано или поздно найдем и последнего». Джек уже проделал три четверти пути, когда почувствовал скачок давления в ушах. Затем началось гудение, воздух наполнился электричеством, солдаты в ужасе озирались. «Уходим!» — начал Абрахам. но не закончил, потому что мощное магнитное поле вырвало у всех из рук оружие и прижало его к земле. Джек попытался поднять свою винтовку и не смог. Он знал, что через секунды на сетчатке глаз вспыхнет невыносимый огонь. Гул усилился, к нему присоединился грохот рушившегося в вихре ледяной крошки потолка. Снег и лёд сыпались на солдат и учёных. Трое израильтян, пересекавших помещение, оказались полностью погребены под горой льда. Когда разряд миновал, Джек вскочил на ноги и уставился на огромную дыру в потолке, сквозь которую был виден внешний по отношению к подземелью, где они находились, мир. Вид помещения внизу полностью изменился. В центре возвышалась куча льда и снега, часть врагов погибла, несколько солдат были тяжело ранены, Авраам и Тамура исчезли. Гэби склонилась над Грантом, Анна продолжала ползти к Рожешу. Джек бросился вниз, перепрыгивая через ступени. Держа оружие на готове, он принялся разыскивать своих, он обходил снежную гору, когда услышал голос Тамуры. «Что еще за сопли и вопли?» Тамура несколько раз пнула Анну. Джек поднял винтовку, и в этот момент кто-то сшиб его с ног. Винтовка отлетела в сторону, Джек потянулся за ней, но не успел. А вот и наш пропавший командир Абрахам рывком поднял Джека и сорвал с него шлем. Анна беспомощно лежала на земле, остальные были или мертвы, или ранены. Они проиграли, до пирамиды не добрались, и все собранные сведения о народах из Аниксов погибнут вместе с ними. Тут он с удивлением заметил, что Анна подмигнула ему. Заберём робота, остальных в расход. Абрахам нажал кнопку на запястье. И странного вида животное направилось в их сторону. Джек не сразу догадался, что перед ними был робот-грузчик. На своих четырёх железных ногах робот довольно ловко преодолевал завалы на своём пути. Вот чьи странные следы они видели возле выхода из лифта. Вы не служили в армии, да? Джек смотрел на Тамуру. Служу, но не в вашей. Голос её был холоден. Когда мы убрали вашу передовую группу на базе, мне было приказано остаться и собирать информацию, а также создавать вам помехи. Поэтому вы застрелили раненого в тоннеле, чтобы молчал. Ты убила Дахана, удивился Абрахам, и не только его. Она пристрелила второго вашего бойца, который остался на базе с ней вместе. Наверное, чтобы мы больше ей доверяли. Издалека донёсся звук циркулярной пилы. Нет, не пилы. Это больше походило на гудение гигантского пчелиного роя, летевшего прямо к ним. Тамура и Абрахам тоже услышали и принялись озираться. Звук достиг пика, и в пролом в потолке влетело дюжина чёрных предметов, половина из которых тут же обрушилась на Тамуру, а половина на Абрахама. Это были дроны, собранные Анной в электронной лаборатории ещё до спуска под землю. Тамура отмахивалась, а потом выхватила пистолет. Один дрон, вынырнув из-за ее плеча, выбил оружие, перевернулся в воздухе и взмыл вверх, не коснувшись земли. Другой резко развернулся и ударил лопастями ротора ей в лицо. Тамура закричала и схватилась за окровавленные глаза. Джек изо всех сил воткнул противоскользящие шипы своего ботинка в ногу Абрахама, одновременно ударив локтем в район солнечного сплетения. Абрахам согнулся и выронил винтовку. Джек бросился на землю, схватил оружие и выстрелил из положения лёжа. Теперь все дроны сосредоточились на Тамуре, которая, лишившись глаз, шарила руками вокруг себя в поисках оружия. Джек наступил ей на пальцы, и она, крича от боли, подняла своё искажённое ужасом лицо. Он приставил ствол к её голове и тронул спусковой крючок. "Не убивайте её, доктор Грир", попросила Анна. "Это почему ещё?" Думаю, что после всего продолжать жить для неё будет хуже, чем умереть. Джек перевернул винтовку и оглушил Тамору ударом по голове. Гейби пробежала мимо, направляясь на помощь Дагу и Юджену, которые пытались выбраться из-под плотного снежного завала. Шлем и спасли их от удушья. Постепенно удалось откопать всех. Как Грант спросил Джек? Живой, ответила Гейби. Пока. К сожалению, этого нельзя было сказать Раджеше. он номер почти сразу после ранения. Капитан Муллинс был жив, но казалось, долго не протянет. В глубине туннеля послышалась русская речь, и Джек похолодел. Неужели после всех жертв и потрясений им всё-таки предстоит погибнуть от рук нового врага? Все, кто мог, схватили оружие и залегли за укрытиями, готовясь к новому бою. К их удивлению, в туннеле началась жаркая перестрелка, и через некоторое время в нём показались люди в форме Джек не верил своим глазам. «Свои!» — кричал адмирал Старк. «Не стрелять! Свои!» С ним была группа морских котиков, и с другого коридора появились бойцы подразделения «Дельта». Джек без сил опустился на ближайший сугроб. Анна наконец подползла и гладила своей единственной рукой волосы Рожеша, пока его тело не унесли прочь. Глава 53. Гренландия. Боевые действия закончились. Контроль над Северной Звездой был восстановлен, враги уничтожены или взяты в плен. Настало время хоронить и оплакивать погибших, лечить раненых. Военные медики готовили Муллензе к эвакуации в США. Грант стремительно поправлялся сам, к немалому изумлению тех же медиков. Грант, который был виноват, Джек думал, что если бы Мия была здесь, она могла бы дать этому медицинскому чуду научное объяснение. Тамура, как выяснилось, была не бойцом израильского спецназа, а агентом, работавшим на Израиль. Она родилась и выросла в Америке, и её рассказ об интернировании семьи во время войны был чистой правдой. Несмотря на все извинения и попытки примирения со стороны правительства США, она лично ничего не простила и всю жизнь терзалась неутолимой жаждой мести. Теперь ей тоже предстояло ехать в Штаты, где ее ждал суд за шпионаж и, вероятно, смертная казнь. Потерявшая руку и ногу Анна нуждалась в серьезном ремонте. Необходимые запчасти должны были скоро прибыть в сопровождении Адама Ильеи и ее осиротевшей группы техподдержки. Грустно было думать, что Рожеш уже не увидит, как его дочь проходит путь взросления от молодости к зрелости. Джек хотел бы верить, что путь этот будет не слишком поспешен, но учитывая обстоятельства, и пара недель срок немалый. Она стояла над его ледяной могилой на Северной звезде до тех пор, пока не начала замерзать гидравлическая жидкость в её системе. Такая преданность вызвала у военных на базе чувство большого удивления и даже некоторого опасения. Но те, кто её знал, не удивлялись. Раджеш был её отцом. И вот она осиротела. Джек был поглощен мыслями о фантастических находках, обнаруженных ими под ледовым щитом Гренландии. По непонятным пока причинам, цветущая цивилизация мезониксов была обречена на вымирание. Ужасная судьба, возможно, уготованная теперь и людям. Перед его мысленным взором появилась статуя обезьяноподобного существа с цепью на шее из святилища. Дальний генетический родственник, живший рядом с мезониксами, За миллионы лет эволюции так и не вышли из животного состояния. Интересно, есть ли у эволюции фавориты? На этот раз, в силу случайного стечения обстоятельств, на вершину забрался Homo sapiens и объявил себя царём всего живого. Но остались вопросы: так ли это? И удастся ли нам удержать пальму первенства там, где не смогли другие? Пришло время очередного спуска под лёд. Несколько команд уже успели поработать в доисторическом городе и выяснить, в частности, что из подземного склада действительно есть проход внутрь пирамиды. Там, в центре её главного помещения, стояло нечто вроде изысканно украшенного мраморного храма или алтаря высотой в 20 футов, наподобие Кувукли храма Гроба Господня в Иерусалиме или Кабы в Мекке. Изящная прямоугольная структура являла собой источник энергии. Однако в отличие от прочих мистических артефактов, здесь энергия могла быть измерена при помощи приборов. Магнитометр показывал, что мраморная конструкция окружена необыкновенно мощными электромагнитными потоками. Все, кто мог, пришли смотреть, как инженеры будут вскрывать конструкцию. Крышу подняли с помощью лебёдки, стены просто разрушили. У Джека сердце кровью обливалось при виде того, как уничтожают столь древнюю постройку. Но то, что он увидел внутри, лишило его дара речи. Что это, воскликнул Даг. Перед ними висела искривлённая, словно свернувшаяся в круг пространство футов в 20 в глубину, которое светилось приглушённым светом и медленно вращалось по часовой стрелке. По мере того, как они вглядывались в этот плавный круговорот, им стало казаться, что на другой его стороне они различают странные фигуры. Джек мог поклясться, что на мгновение увидел свою покойную мать. Он протёр глаза, и отчётливо услышал голос Мии, окликающей свою дочь. В глазах у всех присутствовавших стояли слёзы, в лицах читалось выражение мучительного экстаза. Джек испытал сильнейший приступ духовной жажды и возвышенной ностальгии, пытаясь справиться с этим опьяняющим состоянием. Он понял, почему жившие здесь боготворили это место. Для них это был вход в закругную жизнь. Но тут же ему вспомнилось известное высказывание: любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Эту фразу однажды сформулировал знаменитый писатель-фантаст, и сейчас она была уместна как никогда. Перед ними был не метафизический вход в мир духа, а совсем другое, вполне физическое явление. Похоже на портал, заметила Анна. Портал? Куда? Гэби вытерла слёзы. Сразу не скажешь, Джэк задумчиво тёр свои пальцы. Но я жду, не дождусь, когда узнаем.